Глава 3. В какой-то анальности вы живёте? Кафе оказалось просторным, стильно оформленным в чёрно-белых тонах, с абстрактными картинами на стенах и хорошенькими, как на подбор юными, встроенными официантками, выглядевшими удивительно органично в этом интерьере. Правда, на этом достоинство заведения заканчивались. У шеф-повара, вероятно, были свои представления о духовном росте, выражающиеся в стремлении отвратить клиента от чревоугодия. и направить его мысли к чему-нибудь возвышенному. К тому же, строго вегетарианское меню и весьма своеобразный набор продуктов сочетались с ценами неплохого ресторана. Поедая макароны с гарниром из замороженных овощей, приготовленных на пару, Илья беспокойно оглядывался по сторонам. Рыжая кудрая фея как назло куда-то подевалась, и поговорить с ней он так и не сумел. Но не только это было причиной тому, что уходить с семинара после перерыва, как собирался ранее, Илья передумал. Несмотря на то, что с наставником он по-прежнему был во многом не согласен, и с удовольствием поспорил бы с ним, если бы представилась такая возможность, появилось ощущение, что здесь и сейчас он может узнать нечто важное, то, что потом пригодится в жизни не раз и ни два. И потому отказываться было бы просто глупо. Илья с тоской посмотрел в тарелку. Он был всё ещё голоден, но доедать этот кулинарный шедевр до конца просто свыше сил человеческих. Надо бы столик заказать на вечер в Зелёной ладье, подумал он. Свинину в брусничном соусе там чудесно готовят, и красотку рыжую пригласить. Ободрённый этой мыслью, он подозвал официантку, расплатился за обед и направился обратно в зал. Вышел он как раз вовремя. Наставник поднялся на сцену, оглядел слушателей и весело предложил: "Ну что же, продолжим? Итак, друзья мои, мы с вами достаточно подробно поговорили о Школе Хокинса". И теперь я предлагаю познакомиться с другой шкалой эмоциональных тонов, разработанной Роном Хабардом. Картинка на экране сменилась. Наставник покосился на неё, словно хотел удостовериться, что всё верно, и принялся объяснять. Рон Хабард был личностью неоднозначной. Про него говорят всякое, и в том числе много нехорошего, но у него бесспорно есть очень полезные находки. Мы будем здесь использовать только одну шкалу эмоциональных состояний. Что мы видим на этой интересной картинке? Осведомился наставник и сам же ответил. Итак, перед нами шкала соответствия энергетического состояния и эмоций. Цифры, которые вы видите слева, обозначают уровень энергии. Стоит заметить, что здесь эмоции расписаны гораздо более детально, чем в шкале Хокинса. Их больше, а также больше промежуточных состояний, которые можно отметить. В этом, собственно, ценность этой шкалы. С чего она начинается? 0,0 это смерть тела. Здесь всё понятно. Смерть это смерть. Всё закончено, по крайней мере, в этом воплощении. 0,1 умирание. Почти то же самое, но в процессе что-то ещё можно отыграть назад. 0,3 бесполезность. Это состояние, когда человек окончательно сдался. Наставник опустил руки вдоль тела и закатил глаза вверх, словно демонстрируя своим видом полную утрату каких-либо мыслей, намерений и полную покорность злой судьбе. Про апатию мы уже говорили, разбирая школу Хокинса, продолжал он. На всякий случай повторюсь. Апатия это уровень безразличие ко всему, включая собственную судьбу. Очень часто в таком состоянии оказываются люди, измученные долгой и тяжёлой болезнью, или просто старые и уставшие от жизни. Что воля, что неволя, все одно. Помните, был такой старый детский фильм? Очень точно передан момент, когда героиня уже не совсем живая. Если из-за апатии не находится какой-то выход и не происходит подъема эмоций, за ней может последовать дальнейшее скатывание. И в итоге человек оказывается вот здесь, мрачно добавил наставник, посвятив указкой возле нулевой отметки. Безнадёжность, в принципе, это то же состояние, всё пропало, но где-то глубоко ещё есть идея, что перемены возможны. Дальше, чуть выше, на 0,1 десятой идёт уровень жертвы. Ну, с этим понятно, да? Человек чувствует себя жертвой чего угодно: других людей, обстоятельств, злого рока, мирового заговора, чего хотите. Что характеризует жертву? Ощущение бессилия, полного бессилия перед тем, что с ней происходит. Хорошенькая молодая женщина, похожая на дорогую фарфоровую куклу, вдруг побледнела и стала как-то странно мешковато оседать на стуле. "Девушка, вам плохо?" спросил наставник. "Подойдите к ассистентам на галерке, они вам помогут". Он проследил, как девушка прошла к задним рядам, и когда она оказалась в крепких и заботливых руках парней и девушки с бейджами "Ассистент", продолжил: "Когда энергии становится немножко больше, человек попадает вот сюда". На уровень 0,2 в состоянии самоуничижения. Оно вполне соотносится с состоянием позора по шкале Хокинса. Для него характерно ощущение себя полным ничтожеством, к тому же с огромной горой самообвинений. К этому добавляется непоправимость произошедшего, когда ничего нельзя исправить. Наставник помолчал недолго, словно раздумывая, говорить или нет. Потом всё-таки решился. В таком состоянии возрастает опасность суицида. Заметьте, на низких уровнях этого почти никогда не происходит. Человек может и рад бы повеситься, но сил нет. А когда энергии становится немного больше, бывает, она используется человеком на то, чтобы прекратить своё существование. Такое иногда случается в начале медикаментозного лечения депрессии. Поэтому пациент требует повышенного внимания не тогда, когда он лежит в лёжку, а когда вроде бы начинает выздоравливать. Он снова обернулся к таблице. Следующий уровень незаслуженность. Человек страдает, у него всё плохо, но он чувствует, что не заслуживает этого. Мир к нему несправедлив. Это такой Иов многострадальный, библейский персонаж, который потерял всю семью, потерял имущество, заболел проказой, и вот лёжа в пепле и навозю вопрошает: "Бог, за что мне это? Я же был праведный?" Наставник воздел руки к небу. И в этот миг действительно стал похож на ветхозаветного патриарха. Впрочем, это продолжалось недолго. Дальше идёт возмещение ущерба или искупление. Как ни в чём не бывало продолжал он. Как видите, уровень 0,375 тысячных специально так обозначен. В состоянии искупления человек делает нечто из чувства вины, чтобы эту вину как-то искупить, загладить, причём далеко не всегда вину заглаживают перед конкретными пострадавшими. Например, человек может сесть в тюрьму, пойти на войну, совершить ещё что-нибудь удивительное, героически погибнуть в конце концов. Может заняться благотворительностью, жертвовать деньги на церковь, больных детей или приюты для бездомных животных. Правда тем, кому он нанёс какой-то вред, настоящий или воображаемый. Бывает и такое. От этого, в общем-то, не холодно, не жарко. Илья аккуратно написал слово искупление в блокнот и обвёл его кружочком. Собственно, ведь на нём построена вся пенитенциарная система, с которой ему приходится сталкиваться каждый день. По идее, наказание должно исправить преступника, привести к раскаянию, к стремлению искупить вину. Но за всю свою практику ему ещё ни разу не приходилось видеть человека, который выйдя из тюрьмы, стал лучше, чем был, когда туда попал. Я о каком-то искуплении говорить не приходится, даже если вдруг у кого-то совесть проснётся. Людям, ставшим жертвами преступных посягательств, в высшей степени безразлично, хорошо или плохо, вор, насильник или грабитель шлёт руковицы на зоне. Горе по шкале Хаббарда находится на уровне 0,5 десятых. Это состояние мы тоже рассматривали подробно. Человек оказывается в состоянии горя, когда теряет нечто очень значимое для себя. Это может быть что угодно. Кто-то из любимых людей, брак, отношения, работа, здоровье, статус, молодость, красота, какие-то возможности. А деньги могут быть? спросил взлохмаченный пренёк. А то, фыркнул наставник. Сколько угодно. Некоторые особо циничные люди даже считают, что скорбь от утраты денег это единственная искренняя скорбь. Хотя на самом деле это, конечно, не так. Но тем не менее, во времена Великой депрессии в Америке банкиры нередко выпрыгивали из окон небоскрёбов. Дальше у нас с вами идёт задабривание, уровень 0,8. Это очень похоже на искупление, но а всё же это нечто иное. Искупление это когда человек хочет совершить поступок, на фоне которого его вина стала бы менее значимой. Ну, что-то вроде штрафных батальонов в войну, кровью искупить вину перед родиной. И вперёд под танки без гранат, через минные поля с одной трёхлинейкой на троих. Наставник покачал головой и добавил со вздохом. Хотя там чаще всего и вины-то никакой не было. Но тем не менее. Видите, опять это слово искупить. А задобривание это по сути попытка откупиться от кого-то или от чего-то. Причём откупиться не всегда деньгами. Ну вы понимаете. Это может быть время, энергия, какие-то подарки и приношения. Какие ситуации в жизни бывают чаще, чем принято думать. Например, слишком занятые люди покупают детям дорогие гаджеты, одежду, игрушки, отправляют их в престижные школы, хотя, может быть, в этом нет особой необходимости. Почему? Они откупаются, потому что не могут или не хотят уделить детям времени. С пожилыми родителями та же история. Наставник сделал короткую паузу, словно задумавшись о чём-то, и закончил. Ну и, конечно, многочисленные варианты с денежными подношениями во всём их разнообразии. "Да, это уж точно", подумал Илья, делая очередную пометку в блокноте. С вариантами такого задабривания, а проще говоря, взяток, адвокату приходится сталкиваться постоянно. Это можно сказать, рутинная часть работы. Клиент последние штаны готов отдать, чтобы переквалифицировать статью на менее тяжкую, чтобы отпустили под залог или заменили сезон на домашний арест. А судьи тоже люди и любят деньги. Да, конечно, об этом не говорят вслух, никто не называет вещи своими именами, и уж, конечно, никто не ходит с чемоданами наличных. Есть специально обученные люди, именуемые в просторечии решалами. И через них действительно решаются многие вопросы в тишине уютных офисов, в отдельных кабинетах дорогих ресторанов. Хотя надо признать, суть дела от этого не меняется. Мы поднимаемся ещё на одну ступень и попадаем на уровень 0,9 в эмоцию, которая называется сочувствие. Ответом наставнику было множество удивлённых, даже не понимающих взглядов. Да-да, нас учили, что сочувствие это хорошо, это прекрасно. Однако это не так, или, по крайней мере, не совсем так. Вот представьте, да, когда мы видим кого-то и начинаем сочувствовать. Вот девушке плохо стало. Кто посочувствовал? В зале поднялось множество рук. Однако почему-то наставника это не обрадовало. "Поздравляю. Вы резко провалились до 0,9", провозгласил он. "Вы были в состоянии интереса, но, ну, может быть, умеренного интереса, где-то на 2,9, а перешли в состояние 0,9. Куда эта энергия делась? Девушка ушла", неуверенно подал кто-то голосу из задних рядов. "Правильно", согласился наставник. Это, конечно, доброе дело. Девушке стало лучше. И теперь она с большим эмоциональным накалом может пережить то событие, которое у неё сейчас активировалось. На людях горе как-то слаще. И это не шутка. Почему так происходит? Потому что люди дают энергию, внимание, посочувствовали, пожалели, энергией накачали, себе пользу создали. Нет. Тому, кому сочувствовали, тоже нет. Просто теперь переживать свою боль он будет сильнее благодаря вашей энергии. А как же тогда нужно делать? спросила женщина средних лет. Вообще не сочувствовать никому? Людям не нужно сочувствовать, им нужно помогать, отозвался наставник. А это совсем разные вещи. Но нас учили сочувствовать. Вера вспомнила, как совсем недавно она сидела на кухне у Маринки, размазывая слёзы по лицу и рассказывая о своих горестях. В первый момент её помнится даже покоробило, что давняя подруга не кинулась утешать, а хоть и ох Зато теперь сидит на семинаре. Она чувствовала себя так, словно между ней теперешней и той прошлой Верой пролегло огромное расстояние. Кажется даже, будто с тех пор годы прошли, а не какие-то несколько дней. Отцепенение, деловито продолжал наставник. Это такое состояние, когда вы, столкнувшись с тем, к чему были совершенно не готовы, впадаете в ступор и не способны как-то действовать дальше. Ужас. Как вы думаете, Почему сочувствие и ужас стоят так близко? Потому что когда сочувствуешь, это ужас, как всё плохо, поэтому и сочувствуешь. Но когда испытываешь цепняющий ужас, то дальше скатываешься в позицию: "Посочувствуйте мне все. Я испытал такой кошмар". Отчаяние. Я всё попробовал в этой жизни. У меня ничего не работает, мне ничего и никто уже не поможет. Звучит примерно как безнадёжность, но в отчаянии человек активно эмоционалирует. Он плачет, он мучится. В безнадёжности человек уже не мучится, он просто окончательно сдался. Наставник снова посветил указкой на таблицу. Итак, что же дальше? Страх. О нём мы тоже говорили, разбирая школу Хокинса. Страх это то состояние, в котором живут много людей, причём постоянно. Они всего боятся: преступников, террористов, болезней, увольнения с работы. А как они боятся за детей? Они шикарно умеют это делать, причем даже гордятся этим. Ну и, конечно, прекрасно передают свой страх последующим поколениям. Наставник чуть улыбнулся, словно вспомнив что-то забавное. У меня есть сотрудница. Она москвичка, и когда я познакомился с ее семьей, я был в экстазе. По-другому просто не скажешь. Слово «я боюсь» у каждого из членов семьи повторяется по два-три раза в минуту. Представляете? Как вы думаете, в каком тоне они живут? Вся семья в страхе. Базовый тон семьи все боятся. А мама работает воспитательницей детского сада. Как вы думаете, что испытывают дети, которые посещают её группу? Все боятся. Что дальше? Беспокойство. Это лёгкая форма страха. Энергии здесь чуть побольше. Беспокойство возникает, когда в жизни всё вроде бы неплохо, ничего особенного не происходит, но вдруг произойдёт. Надо всегда быть начеку. Наставник весь сжался, даже как будто стал меньше ростом, и принялся оглядываться вокруг, словно в поисках воображаемой опасности. В зале послышались смешки. Наконец наставник встряхнулся, расправил плечи и продолжал. Скрытая враждебность. Уровень 1,1. Вот об этом состоянии стоит поговорить подробнее, поскольку этот тон находится между страхом и злостью, в нём есть некая двойственность. Человек злится на что-то и в то же время боится того, что произойдёт, если он свою злость открыто продемонстрирует. Поэтому своё негативное отношение он маскирует милой улыбкой, вежливыми словами и даже якобы желанием вам помочь. Однако истинная цель такого человека состоит в том, чтобы контролировать других, не показывая своих разрушительных намерений. Вера потрясла головой. Перед глазами у неё на мгновение предстало лицо покорной свекрови Надежды Захаровны, голубки бантиком, глаза чуть на выкоте, вытравленные до соломенного цвета, тщательно уложенные кудряки. Много лет назад, сразу после рождения Мити, она приехала из Саратова в Москву, чтобы помочь с ребёнком. Вера поначалу даже обрадовалась. Она была молодой, неопытной и совершенно растерялась от неожиданно свалившихся на неё материнских обязанностей. Её мама пропадала на работе целыми днями, Андрей только налаживал свой бизнес, и оставаясь одна с младенцем целый день, Верочка сходила с ума от тревоги, вызывая участкового педиатра на каждый чих и часами разглядывая прыแлось на попке. К тому же ребёнка ни с кем было оставить ни на минуту, чтобы сходить в магазин, принять душ или хоть иногда выспаться. Так что помощь пришлась, кстати. Правда, очень скоро оказалось, что радость была преждевременной. Надежда Захаровна обладала удивительной способностью подмечать любые мелочи, малейшие ошибки и промахи, чтобы потом возвести в очи к небу и высказать всё, что думает она о неродивой невестке, которая почему-то родилась с двумя левыми руками. Верочка, я же тебе говорила, пелёнки надо проглаживать с двух сторон, не с одной, а с двух. Неужели это так трудно запомнить? А пол ты когда мыла? Позавчера? Ну сколько раз тебе повторять, ребёнок не должен жить в таких антисанитарных условиях. А бутылочки ты кипятила? Ну, конечно же, нет. Как ты держишь ребёнку? У него же головка запрокидывается. Дай сюда. Что ты, за мать такая, ничего не умеешь? Ужин мужу приготовила? Как нет? Ты целый день дома поворачиваться быстрее надо, за одной похудеешь немного, а то так себя распустила, не удивляйся, если муж начнёт на молоденьких девочек заглядываться. Очень скоро Верочка стала тихо сходить с ума. Каждый вечер она чувствовала себя совершенно опустошённой и вымотанной, но главное плохой женой, хозяйкой и матерью. А утром всё начиналось с новой силой. Когда Надежда Захаровна отправилась наконец в родной Саратов, Вера была готова петь и танцевать от радости, соловать поезд, уносящий вдаль любимую свекровь, и на всякий случай опломбировать двери в вагоне, чтобы та не выскочила ни на роком на ближайшей станции. В общем, скрытая враждебность это подлость. Подвёл черту наставник. Мелкая подлость, которую мы делаем постоянно, когда находимся в этом тоне. И к счастью, мы этот тон проскакиваем быстро, поэтому до подлостей обычно не доходит. Но это кто как, подумала Вера. Надежда Захаровна царство ей небесное, в таком тоне всю жизнь прожила. Счастье ещё что, Андрей сбежал из-под материнского крылышка, когда в армию ушёл. а вот брату его Толику меньше повезло. Полтинник мужику, а он так и не женился. Любая невеста не нравилась мамочке, а горчить мамочку он не мог, вот и остался старым холостяком. А сейчас поздно уже. А наставник продолжал. Отсутствие сочувствия — это такое холодное состояние, когда человек не интересуется состоянием других людей, а занят исключительно собственными проблемами, собственными делами. Часто, хотя и не всегда, И это связано с профессиональной деформацией, когда чужие страдания становятся постоянным фоном, повседневностью. Это может быть, например, медсестра, которая заполняет бумаги, когда человек на полу кровью истекает. Или судебный пристав, выкидывающий на улицу семью должника. Или чиновник, который твердит свое «не положено». Как говорится, ничего личного. То, что вам от этого не легче, его не волнует. Илья беспокойно заерзал на месте. А ведь что касается профдеформации, тоже правда? Сколько раз, выслушивая горестные истории клиентов, он дождаться не мог, пока клиент прекратит поток излияний и перейдет к сути дела. Еще ведь и гордился своим профессионализмом. С одной стороны, конечно, если всем сочувствовать, сердце разорвется, да и делу это пользы не приносит. Но с другой, так ведь недолго и самому стать холодным бесчувственным монстром. Утратит всё человеческое. Дальше у нас идёт целый букет агрессивных эмоций: гнев, ненависть, возмущение. С ними всё понятно, да? Например, кто-то что-то обещал вам и не сделал. Вы возмущаетесь. Если у вас чуть больше энергии, вы начинаете просто ненавидеть этого подлеца. А если энергии ещё больше, вы скажете ему всё в лицо или даже начнёте его мутузить. Ага. И если бы люди не впадали в гнев, я бы давно остался без работы, неожиданно для себя подумал Илья. Ну, не совсем, конечно, но всё же. Боль уровень 1,8. Разумеется, мы в данном случае говорим об эмоциональной боли. Она возникает в тот момент, когда что-то идёт не так, и вы понимаете неотвратимость и непоправимость случившегося. Вера вздрогнула, словно от неожиданного удара. Ага. Например, когда муж, с которым прожито больше двадцати лет, говорит «я ухожу». И ощущение такое, будто сердце вынули без наркоза. Вспоминать об этом до сих пор было больно. Вера смотрела на наставника почти как на врага. Конечно, умом она понимала, что это неправильно, но ничего не могла с собой поделать. Переходи дальше, ну пожалуйста, рассказывай про свою чертову таблицу и не заставляй меня страдать понапрасну. Следующий уровень – враждебность. «Нормальная такая открытая враждебность, когда кто-то или что-то нам не нравится, и мы этого не скрываем. Правда, в состоянии враждебности уже не бьешь кому-то морду, бьешь в гневе, а тут уже себя контролируешь, но готов к этому, и всем своим видом показываешь, что вокруг одни враги». Наставник сжал кулаки и принялся оглядываться вокруг с нарочито свирепым выражением лица. «А вот антагонизм — это уже нечто другое», — продолжал он. в мгновение ока вернувшись к нормальному состоянию. Это не настолько негативное состояние, как врождённость, но в этом состоянии очень хочется сказать что-нибудь саркастическое, шпильку вставить, уколоть, унизить. Так вот, морду об стол немножко повозить, но не по злобе, а просто показать человеку, насколько он заблуждается в своём мировоззрении, в своих выводах. Ну глуповато, что теперь поделаешь. Наставник картину развёл руками. И вот это состояние, когда все вокруг глуповаты, а моя святая обязанность вернуть их с небес на землю, показать им, кто они на самом деле и насколько я круче этих людей, и есть состояние антагонизма. Считается, что антагонизм это такой Рубикон, добавил наставник. Ниже его идут негативные эмоции, энергопотребляющие, а далее открывается возможность повышения эмоций. Кстати, оживился он. Обратите внимание на количественное соотношение негативных и позитивных чувств в таблице. Наставник посветил указкой на одну сторону таблицы и на другую. Илья и сам успел заметить, что для обозначения негативных чувств и переживаний легендарный создатель дианетики слов не пожалел. Человек привык обозначать энергопотребляющие качества, находя для этого подходящие слова, продолжал наставник. А почему? Да потому что люди находятся в таких состояниях гораздо чаще. Если вы читали книгу Роза Мира Данила Андреева, то наверняка обратили внимание, как подробно описаны миры дьявольские и как лаконичны миры ангельские. У него просто нет слов, чтобы описать состояние позитива. Точнее, не позитива, а высоких духовных состояний. Люди туда заглядывают редко, и на позитив мы обычно обращаем так мало внимания, посетовал наставник и убеждённо добавил. а позитив — штука хорошая. Ну да, конечно, кто бы спорил, мысленно согласился с наставником Илья. Только вот как это сделать, если постоянно рядом кто-то или жалуется, или угрожает? Вот монотонность. Человек спокойно делает свое дело, и все. Или, к примеру, скука. Вполне позитивное ощущение. Не самое лучшее, конечно, и все же. Избыток энергии, недостаток мотивации. Потому и творчества нет, амбиции нет. Вроде бы чего-то не хватает, но чего именно непонятно. И так всё неплохо, менять ничего не хочется. Поэтому из состояние скуки человека обычно выводят какие-то внешние стимулы. Консерватизм это когда всё есть, ничего не надо и появляется желание сохранить то, что имеешь, и ничего не менять. Наставник улыбнулся, словно вспомнив нечто забавное. Знаете, есть такой анекдот, который очень хорошо иллюстрирует такую ситуацию. Сидит папа-программист за компьютером. Подходит ребёнок и спрашивает: "Пап, а почему солнце на востоке восходит?" "Ты проверял?" "Да, много раз." "Да. Ничего не трогай, пусть работает." В зале многие засмеялись. А наставник, чуть помедлив, добавил уже серьёзно: "Консерватизм, конечно, позитивное состояние. Многие умудряются в нём всю жизнь провести и ничего вполне довольны. Но есть одна проблема. В нём нет никакого творчества." Эти люди не хотят развиваться, не хотят двигаться к чему-то новому. А зачем? Но если подняться на ступень выше, то мы попадаем на 3,3. А это сильный интерес. И это состояние учёного, исследователя, изобретателя, состояние ученика, постигающего нечто важное для себя. Например, состояние студента на семинаре по духовной интеграционике, усмехнулся он. Энергии много, творчество присутствует, И потому от этого состояния всего один шаг до радости. Радости от того, что достиг, узнал, понял. Это прекрасное состояние. И ощутив его, человек легко может шагнуть сюда в энтузиазм. То есть появляется стремление узнать ещё больше, достигнуть ещё большего, творить, ставить новые задачи. Но и это ещё не всё. Есть ещё более высокие энергетические состояния. И с ними мы с вами тоже познакомимся сегодня. На лице наставника освещала лёгкая улыбка. И в этот миг он был похож на радушного хозяина, приглашающего гостей в дом. Эстетика это когда ты наслаждаешься тем, что тебя окружает. Нет ни красивых людей, нет ни красивых вещей, нет негативной оценки. Вера вспомнила художницу Инну, ещё одну подругу далёкой молодости. Вот уж кто умел находить красоту везде. И тесный дворик, и кошка, которая нежится на солнце, и лицо старика, испёчённое морщинами. Всё для неё было прекрасным, удивительным, исполненным глубокого смысла. Надо бы позвонить ей, отыскать, решила Вера, а то как-то потеряли друг друга, и совершенно зря. "Воодушевление", продолжал наставник. "Это когда в любое ваше действие входит смысл души, когда всё, что вы делаете, идёт от того, что ваша душа сказала: "Сделай это!" И когда ты это делаешь, ты чувствуешь связь со своей душой. Поэтому в состоянии воодушевления получается всё. У вас для всего есть ресурс. Я слышал как-то такую фразу: сильный человек справится с любой проблемой, а умный человек сделает так, что его не будет там, где проблема. Когда вы воодушевлены, вы тот самый умный человек, который не попадает в проблему просто потому, что в его мире проблем быть не может. Он ходит только теми путями, на которых его поджидает только хорошее. Следующая ступень действие. Скажите, а почему так? В одушевлении 8, а в действии 20. Поинтересовался белобрысый парень в клетчатой рубашке. Да, действительно, согласился наставник. На первый взгляд это выглядит немного странно, что какие-то действия, которые мы и так совершаем каждый день, имеют столь высокую оценку. Но это только на первый взгляд. Дорогие друзья, Действие это такое состояние, когда мы не раздумываем над тем, делать или не делать, можем мы или не можем. И это состояние полного слияния с миром, делаешь что должно и будет что будет. Но это не такое будет что будет, которое отдаёт некой безнадёжностью. Нет. Это когда ты делаешь правильные вещи, а мир тебе возвращает старицей. Но ты действуешь всегда, ты готов действовать. Ты не готов сидеть сложа руки. Ты активно влияешь на этот мир, ты активно вкладываешься в этот мир. Наставника глядел зал. Есть ощущение понимания того, о чем я говорю. Дело в том, что если после тренинга вы сможете бывать в этих ситуациях, уровень энергии 20-22, ваша жизнь неизбежно станет прекрасной за считанные дни, просто потому что вы начнете совершать действия, которые приводят к блестящим результатам. Если только вы не скатитесь в состоянии типа Мне тут обещали жизнь исправить, а сами только какой-то информации надавали, какие-то инициации проделали. А попробовали бы они в моем положении, в моей-то шкуре побыть. О том и не пробовали, — усмехнулся наставник и продолжал. 22. Состояние игры. Это когда ты на все смотришь, как на классную игру. Это состояние, когда тебе доступно все, и ты действуешь из позиции «А может, это замутим? Ага». «А может, вот это добавим?» «Ага. А может, еще вот так закрутить?» «Давай!» — азартно произнес он, и всем в зале очень захотелось включиться в эту игру немедленно. И главное, все получается. Потому что как только начинаешь... «Ой, нет, не получится!» Наставник уронил руки и состроил скорбную физиономию. «Сразу все, игра закончена. Гейм-овер, как говорится. И где мы оказываемся?» «Вот здесь. Беспокойство, страх. А как только скажем...» А может, попробуем 22? Все знают, что такое мозговой штурм. Одно из главных правил: на первом этапе никаких не получится, никакой оценки, никакой критики. Тогда все участники мозгового штурма очень быстро переходят в позицию игры. И у них быстро начинают рождаться гениальные идеи. Да, поначалу бредовые, но потом гениальные. Потом уже переходят на страх и начинают критиковать. Нет, но ну это не получится, на это не хватит ресурсов. А тут мы не знаем как. А тут надо нанимать кого-то со страны. Давайте сделаем что-то менее масштабное. На это у нас хватит ресурсов. Но это мы могли сделать сразу без всякого мозгового штурма. Понятно, да? То есть сначала создали, он поднял руки, словно обрисовывая в воздухе нечто большое, а потом обесценили. Руки наставника бессильно упали. Ну, по крайней мере, часто так и бывает. Если есть опытный модератор, тогда обесценивания не происходит. Тогда каждую идею начинают развивать, оставаясь в позиции игры, и думать, как ее можно реализовать. Следующий уровень. 30. Постулаты. Это такое состояние, когда мы начинаем творить свою реальность просто силой мысли. Это не так далеко от игры. То есть, если я решил, что «а мне нравится идея сделать так-то и так-то», то дальше эта идея начинает реализовываться буквально сама. Всё под неё подтягивается. Вы, каждый из вас может войти в это состояние. А для этого надо просто поверить, что это возможно. Вот, к примеру, симарон. Слышали про такую фишку? Люди разогревают себя до уровня игры и начинают делать всякие странные вещи. Ну, к примеру, закидывают на люстру красные трусы, чтобы в доме водились деньги. Полощут шкурки от банана в унитазе, прыгают с унитазов. проходят через порталы и используют волшебный так. Волшебный так? А что это? недоверчиво спросила женщина средних лет. Ну, из серии я могу диресировать вселенную. Как? Когда что-то происходит, как мне нравится, я говорю: "Так". Наставник потёр руки с заговорщическим видом, и служителям на миг показалось, что перед ними действительно стоит властелин вселенной. А когда происходит то, что мне не нравится, я просто это игнорирую. Походишь с этим волшебным такм несколько дней, и вдруг выясняется, что жизнь-то прекрасна и удивительна. Я её натренировал. Кто я после этого? Конечно же, человек на уровне постулатов. Илья подумал, что лучшим подарком для таких людей могла бы стать широко известная в интернете книга Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров. Но слово Симарон на всякий случай в блокнот записал. И наконец, сороковой уровень безмятежность бытия. Что такое безмятежность? Безмятежность это попытка что-то исправить. Человек на уровне постулатов ещё что-то исправляет. У него есть идея, что мир недостаточно хорош, и в нём требуется ещё что-то. Ещё притягивать, творить, играть. У человека в состоянии безмятежности бытия уже всё классно. Такое вот состояние Будды. Он мечтательно улыбнулся. Помолчал несколько мгновений, словно прямо сейчас переживая это волшебное состояние. Потом, словно опомнившись, продолжил. Главное, для чего вам даётся эта шкала, для понимания того, на каком уровне находитесь вы. Некоторые говорят: "Я духовный человек, я очень духовный человек". Наставник скорчил зверскую физиономию, сжал кулаки и громко засопел, оглядываясь по сторонам, словно выискивая, кому бы в морду дать. Мы не духовные люди, для нас нормально все, что выше трех с половиной. Поэтому, если вы видите, что опускаетесь по шкале, это значит, что вы рестимулировались. Что такое рестимуляция? Это значит, что у вас активировалось какое-то воспоминание, какая-то программа, какое-то событие, которое несет в себе информацию о том, что мир опасен, все люди негодяи и подлецы, со всеми вытекающими отсюда тонкостями и нюансами. И как только внутри запеликово: опасность, опасность. Вы падаете вниз, а оттуда уже смотрите, где опасность. Наставник снова состроил зверскую физиономию, но на этот раз почему-то в зале никто не засмеялся. Как только понимаете, что это происходит, стоп. Вы осознаёте: я упал по шкале энергии тонов. Надо себя как-то приподнять. Вы делаете реинтеграцию и снова с интересом, с сильным интересом наблюдаете за происходящим. А как понять, что упал? спросил серьёзного вида мужчина в очках. Как можно понять, что вы упали по шкале Танов? Верный признак окружающие начинают вас раздражать, злить, напрягать. Как только кто-то из окружающих людей для вас становится недостаточно хорош, как только вы начинаете отмечать, подмечать, замечать, что он какой-то не такой, И улыбается не так, и причёска не та, и выглядит не так, неправильно сидит, неправильно летит, неправильно пищит. Это означает, что вы упали по уровню вибраций, жизнерадостно ответил наставник. И что делать? А дальше вступает в силу модель поведения человека, владеющего духовной интеграционкой. Каждый раз, подмечая, что вы находитесь низко по шкале тонов, поставьте себя на ручник. Наставник сделал движение, словно ставив автомобиль на ручной тормоз. Хотя бы на несколько секунд. Сделайте реинтеграцию, а теперь снимайте себя с ручника и счастливо живите дальше. Он сделал короткую паузу и заговорил медленно и веско, так, словно хотел донести до аудитории нечто очень важное. Поймите, друзья мои, мы все каждый день, каждую минуту делаем выбор, какой будет наша жизнь. Да, в жизни многое случается, И далеко не всегда нам это нравится. Бывает накрывает негативом, бывает, что ресурсов не хватает. Здесь на семинаре мы с вами будем изучать технологию, которая позволит вам поддерживать ресурсное состояние. Но выбор вы должны делать сами. Каждый день, каждую секунду. Если выбирать животное поведение, вы будете проваливаться в негатив. Если осмысленное человеческое Очень скоро приобретёте привычку подниматься до позитива и оставаться в нём. Знаете, как в японской пословице: упасть 7 раз, встать 8. Наставник посмотрел на часы, поколебался несколько секунд и продолжил. И ещё один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Когда мы говорим об эмоциях, мы имеем в виду именно те из них, которые действительно испытываем в данный момент. Состояние фальшивого позитива такое, "Hi, I'm fine." Наставник растянул губы в сделанной голливудской улыбке, фальшивой, как цыганское золото. Когда на самом деле вы испытываете горе, страх, враждебность, но в то же время пытаетесь сообщить окружающим: "У меня всё хорошо, я в порядке", это состояние вам ничем не поможет, а скорее даже навредит. Сначала вы приучаетесь лгать другим, потом лгать себе, а затем вам становится страшно столкнуться с правдой. Но ведь говорят же, что бывает ложь во спасение, даже святая ложь, вымолвила пожилая женщина с коротко стриженными седыми волосами. Правда ведь иногда и убить может. Нет, наставнику прямо покачал головой. Ложь иногда повышает эмоциональный тон человека, даже всплеск бывает, но это ненадолго. И вслед за ним происходит стойкое понижение, выбраться из которого гораздо сложнее. А правда, когда выучитесь её принимать, научитесь с ней работать, Повышает уровень стабильно и надолго. Разница примерно такая же, как между деньгами, которые вы заработали, и деньгами, которые взяли в кредит. Первое – ваше. Второе – придется отдавать, да еще с процентами. И в особо тяжелых случаях этот долг может разрушить всю вашу жизнь. Люди теряют бизнес, жилье. Он подумал и добавил твердо, даже жестко. Поверьте, ложь обходится еще дороже. Вера почувствовала, как в горле что-то сжалось, и пальцы начали противно дрожать. Слова наставника заставили её иначе посмотреть на происходящее. И даже последние события, привернувшие всю жизнь, предстали в совершенно ином свете. А я ведь тоже лгала себе, думала Вера, лгала даже не замечая этого. День за днём создавала красивую картинку идеальной семьи, за которой по сути ничего уже не осталось. А с тех пор, как Митя уехал, и вовсе жили как соседи. Даже не разговаривали почти. Только постель делили иногда по старой памяти, а так каждый занят был собой, своими делами. У него бизнес, переговоры, деловые партнёры, какие-то встречи, любовницы. А у меня шопинг, фитнес, тусовки, подруги, из тех, что целуются в щёчку при встрече, не прикасаясь, чтобы помаду не размазать. Снаружи всё хорошо, а внутри пустота. карточный домик, который непонятно на чём держится, стоит ли удивляться, что он развалился так легко и быстро. Это осознание этого было горько, но в то же время и облегчение присутствовало. Вера подняла глаза на таблицу на экране. Интересно, где я теперь? До «Да радости пока далеко, но точно уже не жертва. Наверное, где-то здесь, в состоянии умеренного интереса, решила она. Действительно, Интересно, что будет дальше? Вера устроилась поудобнее и приготовилась было слушать. Но тут её поджидало разочарование. Наставник снова посмотрел на часы и провозгласил: "Сейчас у нас снова маленький перерыв, а после него продолжим. У нас будет новая интересная тема".